Что бы ни представляло собой энергии, содержавшейся в пирамиде, она закончилась. Никто не произнес ни слова. В полном молчании люди сошлись вместе, словно каждый из них чувствовал потребность находиться рядом с другими человеческими существами. Вигор оказался первым, кто сумел произнести хоть что-то внятное. — Смотрите, — сказал он, указывая на потолок, Рэй поднял голову. Он был таким же черным, как и раньше, да и серебряные звезды оставались на своих местах, но теперь на потолке пламенела надпись по-гречески. — Это подсказка, — сказал Рич. Пока они смотрели на надпись, буквы стали блекнуть, угасать точь-в-точь, точь, как язычок голубого пламени на гематитовой плите под могилой святого Петра. Грей торопливо бросился к камере для подводных съемок, — Надпись нужно было снять, пока она кончать не исчезла, однако Вигра остановил его. — Я знаю, что тут написано. Это по-гречески. — Можете перевести? — он серьер кивнул. — Тут нет ничего сложного. Эту фразу приписывают Платону, который описывал, как звезды влияют на нас, являясь в то же время отражением нас самих. Его теория легла в основу астрологии и стала краеугольным камнем гностицизма. — И что же она означает?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 По другую сторону пирамиды она окликнула оставшихся. — Идите сюда. Грей услышал плеск воды и поспешил к Рэйчел. Она уже шла по бассейну к пирамиде. «Осторожно — Осторожно! — окликнул он ее, как и в тот раз, когда она впервые пошла к этому сооружению. «Смотри — Смотри! — сказала она вместо ответа. Грей посмотрел в том направлении, куда указывала женщина, и понял, что привлекло ее внимание. На этой стороне пирамиды исчез, словно растворился во время электрической бури маленький, не больше сорока квадратных сантиметров, кусочек стенки. И прямо рядом с образовавшимся отверстием покоилась откинутая сжатой сжатая в кулак рука Александра Великого. Рейчел потянулась к ней, но Грей отодвинул ее в сторону. «Лучше я...»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 Сзади послышался тяжелый хриплый выдох. Для мансиньора подобное кощунство было невыносимым, но ничего другого не оставалось. Из кулака Александра Грей извлек золотой ключ длиною 8 сантиметров с причудливой бородкой на одной стороне и крестом на другой.